не обладал таким ясным стилем, как Луи Вейё. Слабый румянец, вспыхнувший было на щеках Стивена от намёка священника, погас, и глаза его были по-прежнему устремлены на бледное небо. Но какое-то беспокойное сомнение бродило в его сознании. Смутные воспоминания мелькали в памяти. Он узнавал сцены и действующих лиц, но чувствовал, как что-то важное упорно ускользает от него. Вот он ходит около спортивной площадки в Клон-Гоусе, следит за игрой и ест конфеты из своей крикетной шапочки, а изуиты прогуливаются с дамами по велосипедной дорожке. Какие-то полузабытые словечки, ходившие в Клон-Гоусе, отдавались эхом в глубинах его памяти. примечание к странице 361. Макалей Томас... Бабингтон. Годы жизни с 1800-го по 1859-й. Английский историк и государственный деятель. Вейо Луи. Годы жизни с 1813-го по 1883-й. Французский консервативный писатель, сторонник папства. Конец примечания. Страница 362-я. Он пытался уловить это отдаленное эхо в тишине приемной, и вдруг очнулся, услышав, как священник обращается к нему совсем другим тоном. «Я вызвал тебя сегодня, Стивен, потому что хотел побеседовать с тобой об очень важном деле. Да, сэр. Чувствовал ли ты когда-нибудь в себе истинное призвание?» Стивен разжал губы, чтобы сказать «да», но вдруг удержался. Священник подождал ответа и затем добавил Я хочу сказать, чувствовал ли ты когда-нибудь в глубине души свое желание вступить в орден. Подумай. Я думал об этом, сказал Стивен. Священник отпустил шнурок шторы и, сложив руки, задумчиво оперся на них подбородком, погрузившись в размышления. В таком колледже, как наш, сказал он наконец, бывают иногда один или, может быть, два-три ученика, которых Господь Бог призывает к служению вере. Такой ученик выделяется среди своих сверстников благочестием и тем, что он служит достойным примером всем остальным. Он пользуется уважением товарищей, члены святого братства, выбирают его своим префектом. «И вот ты, Стивен, принадлежишь к числу таких учеников. Ты префект нашего братства Пресвятой Девы. И, может быть, ты и есть тот юноша, коего Господь призывает к себе». Явная гордость, усиленная внушительным тоном священника, заставила учащенно забиться сердце Стивена. «Удостоится такого избрания, Стивен, — продолжал священник, — величайшая милость, которую всемогущий Бог может даровать человеку. Ни один король, ни один император на нашей земле не обладает властью служителя Божьего, ни один ангел, ни один архангел, ни один святой, и даже сама Пресвятая Дева не обладает властью служителя Божьего. Властью владеть ключами от врат Царствия Божьего, властью связывать и разрешать грехи, властью заклинания, властью изгонять из созданий Божьих, обуревающих их нечистых духов, властью полномочием призывать великого Господа нашего сходить с небес и притворяться на престоле в хлеб и вино. Великая власть, Стивен. Краска снова залила щеки Стивена, когда он услышал в этом гордом обращении отклик собственных гордых мечтаний. Как часто видел он себя священнослужителем, спокойно и смиренно обладающим великой властью, перед которой благоговеют ангелы и святые. В глубине души он тайно мечтал об этом. Он видел себя молодым, исполненным скромного достоинства и иереем. Вот он быстрыми шагами входит в исповедальню, поднимается по ступенькам алтаря, кадит, преклоняет колено, совершает непостижимые действия священнослужения, которые манили его своим подобием действительности и в то же время своей отрешенностью от нее. Страница 363. «В той призрачной жизни, которой он жил в своих мечтаниях, он присваивал себе голос и жесты, подмеченный им у того или другого священника. Он преклонял колено, слегка нагнувшись, как вот этот. Он покачивал кадилом плавно, подобно другому. Его риза, вот так, как у третьего, распахивалась, когда он, благословив паству, снова поворачивался к алтарю. Но в этих воображаемых призрачных сценах ему больше нравилось играть второстепенную роль. Он отстранялся от сана священника, потому что ему было неприятно, что вся эта таинственная пышность завершается его собственной особой, и потому что обряд предписывал ему слишком ясные и четкие функции. Он мечтал о более скромном церковном сане. Вот, забытый всеми, стоит он на мессе поодаль от алтаря в облачении субдиакона. Воздушное покрывало накинуто на плечи, его концами он держит дискос а по совершении таинства святых даров в сшитом золотом диаконском стихаре на возвышении одной ступенькой ниже священника сложив руки и повернувшись лицом к молящимся провозглашает на распев и мисса с если когда нибудь он и видел себя в роли священника то только как на картинках в детском молитвеннике в церкви без прихожан с одним лишь ангелом у жертвенника, перед простым и строгим алтарем с прислуживающим отроком, почти таким же юным, как он сам. Только при непостижимых таинствах присуществления и приобщения святых тайн воля его тянулась навстречу жизни. Отсутствие установленного ритуала вынуждало его к бездействию, и он молчанием подавлял свой гнев или гордость, и только принимал поцелуй, который жаждал дать сам. Сейчас, в почтительном молчании, он внимал словам священника, и за этими словами слышал еще более отчетливый голос, который уговаривал его приблизиться, предлагал ему тайную мудрость и тайную власть. Он узнает, в чем грех Симона Волхва, и что такое хулана Святого Духа, который нет прощения. Он узнает темные тайны, скрытые от других, зачатых и рожденных в огневе Он узнает грехи, греховные желания, греховные помыслы и поступки других людей. В полумраке церкви, в исповедальне губы женщин и девушек будут нашептывать их ему на ухо. И душа его, таинственным образом обретя неприкосновенность, даруемую рукоположением в сан, снова явится незапятнанный перед светлым престолом Божьим. Никакой грех не пристанет к его рукам, которыми он вознесет и приломит святой хлеб причастия. Никакой грех не пристанет к его молящимся устам, дабы случайно, не рассуждая о теле Господнем, он не вкусил и не выпил его на осуждение себе. Он сохранит тайное знание и тайную власть, оставаясь безгрешным, как невинный младенец, и до конца дней своих приводит служителем Божьим согласно чину Мелхи. «Я завтра отслужу Мессу», — сказал ректор, — «чтобы всемогущий Господь открыл тебе свою святую волю, и ты, Стивен, помолись своему заступнику, святому первомученику, великому угоднику Божию, дабы Господь просветил твой разум». примечание к странице 363. «Дискос — священный сосуд, употребляемый во время литургии». Итемисса эст. Латинское. Идите, месса окончена. Грех Симона Волхва. За деньги хотел приобрести апостольскую власть. Чин Мелхиседека. Согласно Библии, Мелхиседек, царь Салимский, священник Бога Всевышнего. Конец примечания. Страница 364. Но ты должен быть твердо уверен, Стивен, что у тебя есть призвание, ибо будет ужасно, если ты обнаружишь потом, что его не было. Помни, став священником, ты остаешься им на всю жизнь. Из катехизиса ты знаешь, что таинство вступления в духовный сан – одно из тех таинств, что совершается только раз, ибо оно оставляет в душе неизгладимый духовный след. Ты должен все это взвесить теперь, а не потом. Это важный вопрос, Стивен» ибо от него может зависеть спасение твоей бессмертной души. Мы вместе помолимся Господу». Он отворил тяжелую входную дверь и протянул Стивену руку, словно уже считал его своим сотоварищем по духовной жизни. Стивен вышел на широкую площадку над лестницей и почувствовал теплое прикосновение мягкого вечернего воздуха. Около Финлейтерс-Черч четверо молодых людей шагали, взявшись за руки, покачивая головами в такт веселенькому мотиву, который один из них наигрывал на концертина. Первые звуки музыки, как это всегда бывало с ним, стремительно понеслись над причудливыми строениями его мыслей, сокрушив их безболезненно и бесшумно, подобно тому, как внезапно набежавшая волна сокрушает детские песочные башенки. Улыбнувшись пошленькому мотиву, Он поднял глаза на лицо священника и, увидев на нем безрадостное отражение угасающего дня, медленно отнял свою руку, которая только что робко признала их духовный союз. Спускаясь по лестнице, он вдруг почувствовал, что больше не мучит себя. Причиной стало это лицо на пороге колледжа, это безрадостная маска, которая отражала угасающий день. Угрюмые картины жизни колледжа возникли в его сознании. Угрюмая, размеренная серая жизнь ожидала его в Ордене. Жизнь без каждодневных забот. Он представил себе, как проведет первую ночь в монастыре, и какой это будет ужас проснуться утром в келье. Ему вспомнился тяжелый запах длинных коридоров в клон -гоусе. Он услышал тихое шипение горящих газовых рожков. Внезапно им овладело безотчетное беспокойство. Лихорадочно ускорился пульс, и вслед за этим какой-то оглушительный гул, лишенный всякого смысла, разметал его настороженные мысли. Его легкие расширялись и сжимались, словно вдыхали влажный, теплый, душный воздух, и он снова ощутил теплый, влажный воздух в ванной клон Гоуса над мутной, торфяного цвета водой. Какой-то инстинкт, разбуженный этим воспоминанием, более сильный, чем воспитание и благочестие, пробуждался в нем всякий раз, Когда он уже был совсем близок к этой жизни, инстинкт неуловимый и враждебный предостерегал его «не соглашайся». Холод и упорядоченность новой жизни отталкивали его. Он представлял себе, как встает промозглым утром и тащится с другими гуськом к ранней мессе, тщетно стараясь молитвами преодолеть томительную тошноту. Страница 365. Вот он сидит за обедом в общине колледжа. А как справишься с нелюдимостью, из-за которой ему было не в есть и пить под чужим кровом? Как подавишь гордыню, из-за которой он всегда чувствовал себя таким одиноким? Его преподобие Стивен Дедалус С. Джей. Его имя в этой новой жизни внезапно отчетливо обозначилось у него перед глазами, а затем смутно проступило не столько само лицо, сколько цвет лица. Цвет этот то бледнел, то приобретал тускло-кирпичный оттенок. Что это? Воспаленная краснота, какую он так часто видел зимним утром на выбритых щеках священников. Лицо было безглазое, хмуро-благообразное, набожное, в багровых пятнах сдерживаемого гнева. Что это? Может быть, он вспомнил лицо иезуита, которого одни мальчики называли фонарным столбом, а другие — старым лисом Кэмпбеллом. Он проходил в это время мимо дома иезуитского ордена на Гарднер-стрит, и как-то рассеянно подумал, какое окно будет его, если он когда-нибудь вступит в орден. И тут же удивился своему любопытству. Душа его была далека от того, что еще совсем недавно представлялось ему святыней. И какой же слабой оказалась узда, державшая его столько лет в повиновении и дисциплине. И именно в тот миг когда один решительный бесповоротный шаг грозил лишить его свободы раз и навсегда. Голос ректора, рассказывавший ему о гордых притязаниях церкви, о тайнах и власти священнического сана, тщетно звучал в его памяти. Душа его отдалялась, не внимая, не отвечая ему. И он уже теперь знал, что все увещевания обратились в пустые официальные фразы. Нет, он никогда не будет кадить у алтаря. Его удел избегать всяческих общественных и религиозных уз. Мудрость уищеваний священника не задела его заживое. Ему суждено обрести собственную мудрость вдали от других или познать самому мудрость других, блуждая среди соблазнов мира. Соблазны мира – пути греха, и он падет. Он еще не пал, но падет неслышно, бесшумно, в одно мгновение. Не пасть – слишком тяжело, слишком трудно и он почувствовал безмолвное низвержение своей души. Вот она падает, падает, еще не пала, не пала, но готова пасть. Переходя мост через речку Толка, он равнодушно взглянул на выцветшую голубую часовенку Пресвятой Девы, устроившуюся на подставке, словно курица на насесте, посреди закругленного окороком ряда убогих домишек. Затем, повернув налево, он вошел в переулок, который вел к его дому. Из огородов, вытянувшихся по пригорку над рекой, на него пахнуло тошнотворно кислым запахом гнилой капусты. Он улыбнулся, подумав, что именно эта беспорядочность, неустроенность и развал его родного дома и застой растительной жизни все-таки возьмут верх в его душе. Короткий смешок сорвался с его губ, когда он вспомнил бабыля-бодрака, работавшего на огороде за домом, которого они прозвали «дядя в шляпе». Примечание к странице 365-й. «Эс джей» — «соте тас езу» — латинское, буквально «Общество Иисуса», «Иезуитский орден». Конец примечания. Страница 366-я. И чуть погодя, он невольно снова усмехнулся, когда представил себе, как дядя в шляпе, Прежде чем приступить к работе, оглядывает поочередно все четыре стороны света и, тяжело вздохнув, втыкает заступ в землю. Он толкнул незапиравшуюся входную дверь и прошел через голую переднюю в кухню. Его сестры и братья сидели за столом. Чаепитие уже почти кончилось, и только остатки жидкого спятого чая виднелись на дне маленьких стеклянных кружек и банок из-под варенья, заменявших чашки. Корки и куски посыпанного сахаром хлеба, коричневый от пролитого на них чая, были разбросаны по всему столу. Там и сям расплывались маленькие лужицы, и нож со сломанной костяной ручкой торчал из начинки расковыренного пирога. Печальное мягкое серо-голубое сияние угасавшего дня проникало в окно и в открытую дверь, окутывая и смягчая раскаяние, внезапно шевельнувшееся в душе стивина Все, в чем было отказан им, было щедро дано ему, старшему, Но в мягком сиянии сумерек он не увидел на их лицах никакой злобы. Он сел с ними за стол и спросил, где отец и мать. Один ответил, «Пошли-ка домко, смоко третько». Опять переезд. Один ученик в Бельведере по фамилии Феллон часто, глупо хихикая, спрашивал его, почему они так любят переезжать. Гневная морщинка пролегла на его нахмуренном лбу, когда он вспомнил это глупое хихиканье. «Нельзя ли узнать, почему это мы опять переезжаем?» — спросил он. «Потому ко, что ко, нас ко выставляет ко хозяинко». С давнего конца стола голос младшего брата затянул часто ночью тихой. Один за другим голоса подхватывали пение, пока, наконец, все вместе не запели хором. Так они будут петь, пока не появятся первые темные ночные облака и не наступит ночь. Он подождал несколько минут, прислушиваясь, а потом сам присоединился к их пению. Он прислушивался с чувством душевной боли к интонациям усталости в их звонких, чистых, невинных голосах. Ведь они еще не успели даже вступить на жизненный путь, а уже устали. Он слушал этот хор и подхваченные, умноженный повторяющимися отзвуками голосов бесчисленных поколений детей, и во всех этих отзвуках ему слышалась усталость и страдания. Казалось, все устали от жизни, еще не начав жить. И он вспомнил, что Ньюмен тоже слышал эту ноту в надломленных строках Вергилия, выражавшую подобно голосу самой природы, и страдания и усталость, и вместе с тем надежду на лучшее, что было уделом ее детей во все времена». Примечания к странице 366, часто ночью тихой, стихотворение английского поэта Томаса Мура, года жизни с 1779 по 1852, ирландца по происхождению. Конец примечания.